Глава 13 Калейдоскоп событий. Система F2-TES1. Внешние регионы. 60885 год. От падения социума. В то же время. Голопроектор отключился, а на мостике, таком живом и неуемном в обычное время, установилось затишье. Тихо зашелестели сервоприводы, и контр-адмирал обернулся к своему заместителю, коммодор-лейтенанту Дзегу Фретту. Проведите полный анализ нашего разговора и подготовьте мне канал связи со столицей. Надеюсь, ретрансляторы в цепочке уже развернуты? Не все, адмирал. Частично в цепь включены ретрансляторы и корабли связи Каюри, и пустить сигнал в обход нет никакой возможности отчитался офицер-связист, сверившись со свежими, только обновившимися схемами, особенно блеклыми в районе их текущего местоположения. Ни в его голосе, ни на его лице не было видно особого энтузиазма, так как весь его опыт и все навыки здесь и сейчас оказались практически бесполезными. Он не мог больше изыскивать среди десятков и сотен каналов наиболее подходящий так как во внешних регионах эти каналы можно было по пальцам пересчитать, и по всем нагрузка распределялась равномерно. Нечего было и фильтровать, вырывая из общего потока подозрительные сигналы, могущие принадлежать пиратам или контрабандистам. Местный космос казался неживым, и это не слабо давило на психику разумных, привыкших к обилию следов цивилизации даже там, куда без расчетов и не подлетишь. Ситуацию самую малость спасала необходимость координации действий флота. Да только связистов было на каждом корабле не по одному, а работа, даже такая рутинная и обычно никем не любимая, оказалась величиной конечной. Плохо, но терпимо. Контр-адмирал не знал точно, чья именно нерасторопность не позволила обеспечить им надежную, свою связь сразу же. Зато он знал что его подчиненные уж точно ни при чем, так что и выражать недовольство не имело никакого смысла. «Обеспечьте наивысший уровень шифрования. Сообщите, когда все будет готово». С этими словами контр-адмирал развернулся и, чекани шаг, направился к соседствующему с утопленным в броне мостиком небольшим помещением, могущим похвастаться обилием сенсоров и качественной изоляцией от всего остального мира. Обычно ничего подобного на кораблях этой серии не ставили, но к флагманским звездолетам требования были совсем другие. В частности, все, что было связано со связью и сенсорными системами, намеченным конструктора, возвели в абсолют. Один только этот корабль мог в пылу боя заменить собой специализированный фрегат связи, хоть такой шаг и сделал бы крейсер целью номер один. Узлы, к которым стекались данные, всегда уничтожались в первую очередь ради хотя бы временного нарушения коммуникации кораблей противника в бою. Активировать протокол ТРИО-1. Дополнительный уровень шифрования – паралекс. Отрывисто бросил мужчина, ступив на платформу в центре помещения. В ту же секунду в обилии, присутствующая здесь электроника, начала подавать признаки жизни а после мягкий женский голос, разнесшийся по залу, объявил о завершении подготовки к сверхзащищенному сеансу связи. Аналогичное сообщение пришло и от занимающихся настройкой канала офицеров, так что совсем скоро напротив контр-адмирала выросла ростовая фигура еретинианца, гуманоида, от обычного человека, отличающегося лишь значительно большим ростом. Конкретно этот индивидуум достигал двух с половиной метров, непропорционально длинными руками с четырьмя суставами и слегка скошенными в стороны и приплюснутыми по вертикали глазами, обеспечивающими представителям этого хищного вида прекрасный периферийный обзор. С летающими хищниками на их родной планете вечных дождей как-то не сложилось. Контр-адмирал Ферли... «У вас есть для меня весомые новости, или...» «Сенатор Фи Де Зон!» Контр-адмирал отвесил неглубокий, строго соответствующий принятым нормам поклон. «Мне довелось пообщаться с человеком, на которого вы указали. Коммодор Хирако действительно располагает определенной информацией, которую получает, очевидно, от своего лорда». Мужчина чуть склонил голову. «Несмотря на свое высокое флотское звание, Он признавал тот факт, что сенатору перед ним достаточно приложить совсем крошечные усилия, и он разделит печальную судьбу всех менее сговорчивых бывших коллег. На это указывают и его слова, и выбранные линии ведения разговора. Он явно ожидал провокации с моей стороны и ответил равнозначно, не пересекая черты дозволенного. Этого мало, чтобы что-то говорить о его ценности как личности в отрыве от командования флотом, но я склонен считать, что он все же не простой коммодор. Несколько секунд сенатор молчал, прежде чем медленно и глубоко кивнуть. «Ваши слова будут приняты к сведению, адмирал Ферролей, но запись вашего разговора я попрошу мне предоставить. Специалисты как следует ее изучат и, возможно...» Дополнит сделанные вами выводы. Для составления полной картины я предоставлю также запись действий кораблей Кайюрианцев, сенатор. В определенный момент их флот начал движение, как бы ненавязчиво готовясь принимать боевое построение. Рекомендую задействовать во время изучения записи разумных, следующих в военном деле. Офицер не мог допустить того, чтобы сенатор неверно истолковал прозвучавшие сегодня слова и совершенные действия, ведь от этого напрямую зависела его дальнейшая карьера. Он многое, если не все, поставил на группу сенаторов, намеревающихся впоследствии развить наиболее агрессивную политику в отношении соседей, которые прежде выполняли роль неприятной, но необходимой прослойки. Мощные политические силы, ими сформированные, сходу заполучила солидный вес и возможность продавливать определенные решения. Успехи же здесь, на месте, будут все больше и больше развязывать им руки, вопреки желаниям некоторых консерваторов-радикалов, пока в какой-то момент главенствующие позиции на политической арене не перейдет к новым хозяевам. И тогда, как надеялся Ферли, ему достанется вожделенное звание полновесного адмирала. «Обязательно, адмирал! Благодарю за службу! Продолжайте в том же духе!» Увидев нужную эмоцию на лице мужчины, сенатор продолжил. «Ваше следующее задание, адмирал Феорлей, будет заключаться в том, что...» «В то же самое время движущиеся по инерции крошечные дроны успешно примагнитились к обшивке некоторых кораблей пространства Федерации» и застыли там недвижимыми и незамеченными изваяниями. Крошечными, уязвимыми, но совершенно незаметными для сенсоров и любых систем обнаружения электронной активности. Но пройдет некоторое время, они активируются и скроются под обшивкой звездолетов. А уж функционал автономных шпионов мог сделать честь самым передовым разработкам не слишком лояльно настроенного гегемона. Патион Экуменополис планеты Белла Прайм, система Беллатрикс империи Гердеон. 60 тысяч 885 год от падения социума. Человек еще только начал заваливаться назад, когда двигающийся совершенно бесшумно дроид уже проскользнул в кабинет всем массивом сенсоров, оценивая обстановку внутри. Голова второго телохранителя дернулась назад, встретившись с пучком выпущенных почти в упор игл, легко пробивавших шлем, а уже открывший рот и готовый закричать секретарша захрипела и осела на пол, схватившись за рассечённое, пузырищееся алым горло. Изящный дроид-убийца переступил через первое тело, а вспышка с его правого перестроившегося манипулятора – разнесла не такой уж и прочный механизм, только начавший раскладываться и от того слабо защищенной турели. Ей требовалось всего восемь с половиной секунд на приход к бое готовности и активацию щита, но даже этого времени ей не дали. Платформа «Гиллиот» вновь показала себя в лучшем свете, поставив жирную точку во лбу испуганного, вскочившего на ноги и прижавшегося к стеклу панорамного окна губернатора. Компактный игломет не знал промаха, а финальным росчерком пера стало сближение и мощнейший удар в грудную клетку оседающего мужчину. Стекло, поврежденное выстрелами, не выдержало, вылетев наружу вместе со свежим трупом и дроидом-убийцей, подвижная платформа которого – Зацепившись за внешнюю обшивку высотного здания, заскользила вниз, стремясь как можно быстрее покинуть место преступления. Запоздалый крик заглянувших в кабинет охранников был едва различим даже для аудиосенсоров машины, а спустя несколько секунд дроид уже скрылся в облаках. Здание, в котором жил и работал на своих пяти этажах сам губернатор, было поистине колоссальных размеров. Искры и обломки, вырываемые манипуляторами дроида из поверхности зданий в один миг пропали. А сам убийца, активировав антигравитационную установку, погасил набранную скорость и приземлился точно на крышу пролетающего мимо антиграва, просевшего и замигавшего аварийными огнями. Мгновение... И машина смерти уже нырнула в своеобразный переулок высоких зданий, где и ушла в технические тоннели, тянущиеся на многие километры вглубь Экуменополиса. Очередной имперский чиновник, препятствующий переходы планеты под широкую руку осколков империи, был успешно устранен. Магна Мартирис, пробежавшийся глазами по пришедшему на персональный терминал отчету, довольно усмехнулся. Идеальные саморазвивающиеся дроиды оправдывали все вложения и риски, идущие рука об руку с их созданием и использованием. Каюри 2. Инит Аграрная планета. Внешние регионы. 60 885 год От падения социума. Лорд-про восседал в своем кабинете, принимая посетителей одного за другим. Представители и главы корпораций, вольные торговцы и дельцы теневых рынков, посланники целых общин беженцев и отдельные индивидуумы, владельцы эвакуированных производств, добывающих комплексов и прочей движимой недвижимости. Стройный поток разумных с каждым днем лишь крепчал. И к нынешнему моменту наименее значимых органиков приходилось отдавать на откуп доверенным лицам. Берт Тиранис и ее многочисленным помощникам, которых женщина держала истинно стальной хваткой. Не было среди ее ближайших подчиненных никого, чьи семьи не находились бы на Каюри и не работали бы там, куда их пристроила госпожа Тиранис как и не было и тех, в чьей мотивации и верности она усомнилась хотя бы немного. ПРО высоко оценивал такой подход к делу, так как машинный разум, как никто иной, хорошо понимал, насколько опасным может быть органический хаос. Полноценный же контроль над органиками, который пыталась установить тиранис, уменьшал риски и повышал общую эффективность всей системы, что позволяло на порядке более эффективно использовать органиков для маскировки деятельности, давно избавившихся от сковывающих их директив машин. Куда проще прикрываться разумными, которые действительно чего-то стоят и демонстрируют высокий уровень лояльности и навыков, нежели использовать для той же роли сомнительный материал, нуждающийся в постоянном прямом контроле. Но даже так шасси палача было вынуждено имитировать чрезвычайный уровень стресса и усталости. Всего того, что не могло не проявиться даже у киборга, которому приходилось функционировать по 20 часов в сутки, выделяя на отдых и техобслуживание считанные часы. Но вот только если ПРО имитировал естественный кратковременный износ организма, то органики включенные в систему и выполняющие в ней определенные роли, приблизились к пределам своих организмов. Им требовалась замена, которую кайюрианское правительство предоставить не могло в силу малочисленности задействованных органиков. Как и во флоте, на Земле эффективным бюрократам не было приемлемой замены, так что поддерживать их функциональность приходилось путем вынужденного снижения эффективности работы. Тем не менее, такой путь был крайне эффективен в вопросах маскировки, и эффективность эта крылась в естественности. В глазах всего галактического сообщества, как правящих верхов, так и рядовых обывателей, свежесозданное образование, государственное или частное ли, просто не могло быть идеальным во всем. Каюри развивалась слишком быстро, они ней отзывались слишком хорошо за исключением жертв миротворчества, а лорд автономии воспринимался многими не иначе, как идеалист, готовый насаждать добро в том виде, в котором он его видит всем согласным и несогласным. Но с Кайюри все было слишком хорошо, и крах бюрократической системы под напором беженцев, партнеров и всех прочих оказался достойным поводом опустить репутацию до более подходящего и не столь выделяющегося уровня. Потому сейчас, сверля взглядом ожидающего напротив представителя достаточно крупной, но не слишком ценной на деле группы беженцев, лорд-про имитировал глубокие раздумья, следующие за высказанным вслух сожалением. Для органических форм жизни эмпатия являлась одним из столпов социальных взаимодействий, и отказывать нуждающимся в помощи психически здоровым организмам должно было быть тяжело. Про же не собирался выставлять свою личность лорда Про чрезмерно жестоким и хладнокровным чудовищем, и действовал соответственно. «Я не могу вам ничего пообещать, Арта!» К нынешнему моменту каиурианская автономия практически исчерпала свои возможности к предоставлению нуждающимся безвозмездной помощи. Мы просто не успеваем строить новое жилье и поставлять припасы. Нам не нужно многого, лорд-про. На наших кораблях заканчивается продовольствие и топливо. Мы просто не доберемся даже до периферийных систем Федерации из числа тех, где принимают беженцев. С вашим климатом нам хватит небольшого клочка земли и самого необходимого для выживания. Лорд-про, казалось, задумался на несколько секунд. «Мы можем помочь вам с продовольствием и топливом, но размещение на поверхности планеты...» Палач совершенно естественно покачал головой, чего его жест смотрелся более чем адекватно даже с учетом колоссальной разницы в росте собеседников, которая утопленное в полу на добрых 20 сантиметров рабочее место лорда не скрадывало совершенно. Вы представляете себе, на что обрекаете стариков, женщин и детей? Обустроить достойный полевой лагерь мы не сможем, Арта. Как не сможем и обеспечить защиту от местных болезней. Но предоставить необходимый для перелета минимум пищи, медикаментов и топлива в наших силах. Возможно, вы найдете достойные временные пристанища на других планетах внешних регионов. Многие не выдерживают перелета, лорд-про. «Старики и дети. Космос принимает не всех. Мы уже потеряли два десятка разумных. Наши корабли не слишком быстроходные, и к моменту, когда мы доберемся даже до НД-2, ближайшей точки приема беженцев, погибнет еще больше». Аналитические модули Палача распознали как то, что органик не лгал и был совершенно искренен, так и то, что в его эмоциях, считываемых по речи, мимике, жестам и поведению организма, преобладало отчаяние и страх. Он был совершенно прав, говоря о том, что продолжение космического перелета отнимет жизни еще у нескольких десятков дефектных органических форм жизни, не способных адаптироваться к изменяющимся условиям. Космос, несмотря на его кажущуюся безопасность, Действительно представлял угрозу для многих, и ярче всего это проявлялось в моменты, когда на корабль единовременно попадало слишком большое число тех, кто никогда прежде не покидал поверхность своего родного мира. А органическим телам не требовалось многого для того, чтобы обострились уже имеющиеся болезни или полностью раскрылись проблемы, обычно не имеющие особого значения. Немалую роль играл и психологический фактор. Ментальные дефекты убивали органиков не хуже, чем дефекты физические. Но конкретная группа беженцев состояла, по большей части, из обычных горожан имперского мира, навыки и способности которых были на каюре попросту неприменимы по тем или иным причинам. Потому повторная обработка информации с учетом свежих данных привела к такому же, как и раньше, итогу – вежливому отказу с предложением, дающий шанс, но не исчерпывающей помощи. Это действительно все, чем я могу сейчас вам помочь. Челноки совсем необходимым для выживания, а также с десятком медроидов, зайдут на стыковку через два с половиной часа. Корабли и заправщики приступят к работе сразу же. Как вы согласитесь принять хотя бы такую помощь? С каждым синтезированным киборгом, словом, органик опускал плечи все ниже, а он сам уже даже не пытался осознанно держать под контролем мимические мышцы. Построение соответствующих моделей показало, что органик прежде всего корил себя сначала за неверно выбранный маршрут, а после и из-за неспособность убедить местного лорда в необходимости предоставления убежища. «Мне жаль!» Арте. Ваш ответ? Мы примем любую помощь, лорд-про. Совершенно нейтральным, как сказали бы органики, мертвым голосом ответил посланник беженцев. Я также предоставлю вам рекомендации, с которыми вас, возможно, примут в системе табако 1, 1.2. Там находится колония на планете с не самым дружелюбным климатом. Но в вашей ситуации, возможно, даже такой вариант будет благом. Благодарю. И снова искренность. Органик действительно был готов ухватиться за любую возможность хоть немного сократить время, которое его подопечные должны будут провести в недружелюбном космосе. Спустя пару минут посетитель покинул кабинет, а на его месте оказался следующий из очереди. На каюре все шло своим чередом, а галактика, меж тем, начинала скрипеть от напряжения.